Третья. Мертвая хватка черных рук С проклятиями Конан принялся бить В стену рукоятью меча Мрамор трескался и крошился Но дверь не подалась ни на йоту Повернувшись, он бросился к соседней двери Он хотел обрушить на нее свой меч, но сначала просто толкнул дверь рукой. Она легко открылась, и перед Конаном предстал длинный, изгибающийся коридор, освещенный неверным светом курильниц. На дверном косяке он увидел тяжелый золотой засов. Он коснулся его кончиками пальцев. Металл был... Чуть тёплым. Это мог заметить только человек с чувствительностью сродни волчьей. Засов трогали, а значит, открывали. Несколько секунд назад. Это напоминало западню. Можно было бы догадаться, что тот размек тут же узнает, если кто-нибудь войдёт в храм. Войти в коридор означало пойти в подготовленную жрецом ловушку. Но Конан не колебался. Где-то там внутри была Забиби, и насколько он представлял себе нравы жрецов Ханумана, она отчаянно нуждалась в его помощи. С мечом в руке, готовый разить направо и налево, Конан крался по коридору, словно пантера. Слева в коридор выходило несколько дверей. Конан потрогал каждую, но все они были заперты. Он прошел футов семьдесят, когда коридор резко повернул, как я описывала за Биби. Перед ним была новая дверь, и она, от слабого толчка руки, открылась. Конан вошел в большой квадратный зал, освещенный лучше, чем коридор. Его стены были сложены из мрамора, пол отделан слоновой костью, а потолок составлен из квадратных серебряных пластин. Он увидел обитые шелком диваны, стулья из слоновой кости, украшенные золотом, и круглый стол из чего-то похожего на металл. На одном из диванов сидел в непринужденной позе человек. Заметив удивленный взгляд Конана, он рассмеялся. Кроме набедренной повязки и сандалий другой одежды на нем не было. У него были коротко подстриженные черные волосы и сухая коричневая кожа. Беспокойные черные глаза блестели на широком наглом лице. Он был невообразимых размеров с громадными руками и ногами, на которых при каждом движении вздымались бугры мускулов. Таких мощных мышц Конан еще не видел. Физическая сила сквозила в каждом движении незнакомца, в каждом его жесте. Ну, — Но что же ты не входишь, варвар? С издевкой в голосе спросило чудовище. Глаза Конана угрожающе вспыхнули, но вошел в зал он осторожно, держа меч наготове. Кто ты такой, черт тебя возьми! – прорычал он. Я Валптеор, – ответил гигант. Когда-то в другом краю у меня было иное имя. Но это не важно. А почему тот Размек назвал меня именно так, тебе скажет кто угодно. «Так это ты, его цепной пёс!» — проворчал Конан. «Чёрт бы тебя побрал, скотина черномазая!» «Где женщина?» «Ха-ха-ха-ха-ха! С ней развлекается!» «Мой господин!» — засмеялся Ваал Птиор. «Послушай!» Из-за двери напротив раздался слабый приглушенный крик. «Будь ты проклят!» — Конан шагнул к двери, но издевательский смех Валптиора, в котором чувствовалась угроза, заставил его обернуться. В глазах у него потемнело от ярости. Сжимая в руке меч, он двинулся на вал Птиора. И тут гигант что-то кинул в Конона. Это была кристаллическая сфера. Она сверкала и переливалась в призрачном свете. Конон инстинктивно уклонился, но, к его удивлению, сфера повисла в воздухе, в нескольких футах от его лица. Как будто подвешенная на невидимых нитях, она парила в воздухе. На глазах изумленного Конана она начала вращаться все быстрее и быстрее, увеличиваясь в размерах, теряя чертания, становясь туманной. Она наполнила зал и обволокла Конана. Она скрыла и мебель, и язвительную усмешку Валптиора, Конан потерялся в этой крутящейся голубой мгле. Ветер ревел в ушах, сбивал Конана с ног, тащил в центр бешено крутящегося урагана. Конан рванулся назад, поскользнулся и упал, ударившись спиной о стену. Все пропало. Огромная сфера растаяла, словно ее не было.